Горело солнце за окном, уходило рано и, уходя, обещала краснее. Завтра останусь дольше. Вот принесли освещенные вербы. Вербный праздник лучше зеленого. В нем радость весны обещанная, а там свершившаяся. Погладить твердый ласковый пушок и тихонько разломать. В нем зеленая почечка. Будет весна, будет!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 И я смеюсь, и я кружусь, пою песенку, нарочно для черта сочиненную. День-день-дребедень. Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие. И солнцу нравится. Оно тоже поет, звенит, с нами играет. И все быстрее кружусь, и все быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чертик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки. День-день-дребедень. Ах!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 Может быть, тесно ему, почем я знаю. Слезла тихонько. Не сердитесь, черт, я буду в вашей спичечной коробочке спать. Разыскала коробочку, легла на пол. Коробочку под бок положила. Не сердитесь, черт, мне так очень удобно. Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, не зала для него бисерное колечко и плакать боялась.